Глава шестая. Следующие два дня проходят так же, как и первый. Волдырей на руках больше, чем мозолей на ногах от неудобных каблуков. Мне приходится снова краситься в ванне. Правда, никто не спрашивает, кто я такая, так что маскировка, должно быть, работает. К сожалению, боль в животе усиливается, и засыпая ночью, я чувствую, как покалывание начинает распространяться по рукам и ногам. На четвертый день, когда звенит колокол для прислуги, меня охватывает паника. Чёрт! Я вскакиваю с кровати и пытаюсь растереть ладони, но ничего не получается. Моя правая кисть просто исчезла, стала невидимой, полностью прозрачной. О, чёрт! Я нахожусь от парней не дальше, чем раньше, но что, если их переместили? Либо они теперь далеко либо причина кроется в том, что я давно их не видела. В любом случае мне нужны якоря, чтобы существовать в физическом мире. Я не могу ходить с невидимой рукой. Она не просто невидима, она бесплотна, паршива. Если исчезнет и вторая кисть, я не смогу ничего взять или чего-либо коснуться. Я быстро одеваюсь, что, кстати, гораздо труднее сделать одной рукой. Когда мне, наконец, удается застегнуться, я понимаю, что рукав не скрывает отсутствие кисти. Закусив губу, я оглядываю комнату в поисках вдохновения, и тут в голове загорается лампочка. Я хватаю стопку одежды и кладу ее на руку, так, словно моя рука находится снизу. Этого должно быть достаточно, я так думаю. Как часто вы на самом деле смотрите на чьи-то руки, верно? Или так говорят про обувь? Ладно, неважно. Я выбегаю из комнаты и направляюсь на кухню. Пришло время разыскать земного духа. В такую рань на кухне бурлит деятельность. Повара кричат, кастрюли и сковородки дымятся и кипят, а слуги бегают туда-сюда, словно участвуют в соревновании. Я кручусь возле двери, меня не раз отпихивают в сторону и наступают на ноги. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает одна из служанок. «Ты личная служанка принцессы. Что ты делаешь на кухне?» «Я...» «Ого, Эмили, ты хорошо подготовилась». «Я не очень хорошо себя чувствую», — бормочу я. «Мне сказали, что я могла бы взять лечебные травы у земного духа, который здесь работает». Фэйри вскидывает бровь. «Ты про Мосси?» «Если это та, у которой из головы растут большие желтые цветы, «То да». «Она с утра в саду, собирает необходимое. Иди туда», — говорит служанка, указывая на заднюю дверь. «Спасибо». Я прохожу мимо слуг и покидаю кухню. Снаружи расположен пышный сад, в котором растут овощи, фрукты, травы и цветы. Я вижу то тут, то там несколько земных духов, которые выращивают и собирают растения для сегодняшнего меню. Я нахожу глазами букет огромных желтых цветов, покачивающихся у фруктовых деревьев, и бегу туда. «Мосси?» Девушка выпрямляется и поворачивается, обращая ко мне ярко-зелёные глаза. «Да?» Я смотрю по сторонам, проверяя, что рядом никого нет. «Наверное, мне следовало заранее придумать легенду. Нужно поработать над навыками супершпионки». В ожидании моего ответа Мосси стирает с ладоней пыль, не выпуская корзину с фруктами. Я шаркаю ногами, стараясь не уронить стопку одежды, которую все еще держу над невидимой рукой. Я знаю, что выгляжу нелепо. Взгляд Мосси то и дело опускается на стопку одежды. «Хм, что же сказать?» «К черту, может получиться и так». «Я слышала, ты иногда относишь еду в тюремной башне». Мосси от удивления поднимает зеленые брови. «Да? Я надеялась, что ты позволишь мне пойти с тобой». Теперь от удивления открывается еще и ее рот. «Ты, личная служанка принцессы, хочешь пойти со мной и отнести заключенным еду?» «Да». Теперь выражение лица Фейри становится подозрительным, и подсолнухи обращаются ко мне, глядя с осуждением. Ого, подсолнух, смотрящий сверху вниз. Страшнее, чем кажется. Зачем? Зачем, зачем, зачем? Я внимательно смотрю на нее. Что я знаю о земных духах, кроме очевидного? Они выращивают растения. Маловато. Но духи все еще фейри. А фейри всегда любят четыре вещи. Власть, вечеринки, секс и развлечения а еще они всегда рады взятке. Но в случае с Мосси я знаю, как действовать, потому что я слышу, как бьется ее сердце в такт безответной любви. «Ну, там есть один страж», — начинаю я с намеком. И вижу, как подозрительность на ее лице сменяется гневом. «Бинго!» «Какой именно страж? Я надеюсь, не Бликс?» — поспешно говорит она. Лепестки подсолнухов слегка сворачиваются. Похоже, что теперь они смотрят на меня с агрессией. «Нет, нет, совершенно не Бликс. Другой страж. Совсем другой. И чтобы ободрить ее, я добавляю. Бликс никогда не обратит на меня внимания. Ему, как говорят по душе, земные духи. Не очень остроумно, но у меня нет времени продумывать все до мелочей». Мосси вздергивает подбородок, гнев постепенно рассеивается, и она тянется погладить один из цветков на голове. Подсолнухи успокаиваются и снова обращают свои головки к солнцу. «Что ж, хорошо, могу только пожелать тебе удачи», — с горечью говорит она. «Пока стражи несут службу, ничто и никто не сможет привлечь их. Я вырастила лучшие цветы, а Бликс даже не взглянул на них». Я фыркаю в ответ на это. «Что? Как грубо! Твои цветы лучше всех, что я когда-либо видела. Вот и я про это, понимаешь? Ну, если ты позволишь мне пойти с тобой, то гарантирую, на этот раз он обратит на тебя внимание». Я вижу Надежду в ее глазах, хотя она пытается сдержаться. «О, ну, может быть, он мне больше не интересен», — говорит она, отбрасывая несколько лос за плечо. «Конечно, и я про это. За таким духом, как ты, должны бегать, ухаживать, добиваться расположения. Бликсу повезло, что ты обратила на него внимание. Думаю, нужно поиграть с ним в кошки-мышки. Я права? Покажи ему, кого именно он упускает, подруга». Мосси наконец-то улыбается, показывая мелкие зеленоватые зубки. Встретимся на кухне после последнего звонка. Мои губы изгибает ответная улыбка. Обязательно приду.